Иногда бывает, что человек, барак, скрывает свое новшество или говорит тебе о том, что он из Ахайсуна, что он салиф и так далее. Однако, братья, знаете, что нововведение можно познать через дружественные связи. Имеется в виду, что является ли человек привезным нововведением или нет, можно узнать через то, с кем он дружит. Сообщается, что Айша, да будет довольна, и Аллаху рассказывала о том, что я слышала, как пророк Салалаху Алейхи Усалин, говорил, души подобны воинам. Если они находят что-то общее, они объединяются. А если не находят ничего общего, то они расходятся. Абдулла ибнамасудра, дай сказал, судите о людях по их друзьям, так как человек дружит только с теми, кто ему нравится. Также ибн Ау сказал, тот, кто сидит с на уведении, хуже для нас, чем сам приверженец с Потому что приверженец привержен он не скрывает то, что он в Уптаде. А тот, кто заявляет о том, что салифи, но сидит с ними, как мунафик, валий азубиллях. Имам Аляузаи говорил: того, кто строит от нас свое нововедение, нам выдаст ему его его близкое окружение. Также сообщается о том, что Яхним Нусаид Хаттан рассказывал, когда Суфьян Афтаурей прибыл в Басру, он стал спрашивать о положении рабея Яхнем Нусавеха среди людей. И он спросил о нем, каков его Маза путь. Ему ответили: его мазабом является только Сунна. Он спросил, а кто его окружение? Ему сказали: Кадариты. Сказал он: тоже Суфьян сказал значит, он тоже кадарит. Муаз ибну Муаз сказал, однажды я сказал, Ях Саиду Абу Саид, если человек скрывает свое мнение, то он выражается, то оно, если скрывает свое мнение, то он выражается в его ребенке, его друге, и в тех, с кем он сидит. То есть он скрыл свое мнение, но он не может же скрыть, он же ребенка воспитывает своего, правильно? Ребенок выдаст его. Однажды в Египте Во времена Хусты Мубарака пришли спецслужбы к одному человеку домой. Начали обыск делать и сказали ему, собирайся. Он говорит, куда собираться? Ты же, говорит, такфировец разбираться. Я, говорит, такфировец. Вы что, говорит, я за правительство, я за Хусты Мубарак. И, говорит, выходит его сын, 4-5-летний, говорит, папа, это вот это кафера про которую ты рассказывал. видите Выдаст его его ребенок. Его друг, то есть с кем он общается, с кем он постоянно общается и с теми, с кем он сидит, то есть его общество выдаст его. Мухаммад ибн Аубайди сказал. Говорили, что привержENT страстей скрывает все, кроме дружбы и тех, с кем он сидит и общается. В этих барах, луфикум, высказываниях указания на то, что приверженность Сунны дружит только с приверженностью Сунны, а приверженность на дружит только с приверженностью Сунны. Также указание на то, что на уведение можно познать через дружественные связи и теми, с кем находится человек Луфикум, Это такие важные моменты, то есть связано с вопросом множества. Если Аллах спонталя позволит, иншаллах, завтра продолжим. Маленький момент. В конце хочу еще раз, обратить на важность изучения сунны и на то, насколько страшно вечно уведение, если вернуться в сунну пророка саллаху алейхи ассалям. Когда один человек пришел к пророку Саллаллаху алейхи и сказал, То есть, разница между грехами и новшествами. Когда один человек пришел проксал, сказал, к Пророку сказал посланию к позволь мне совершить прелюбодеяние. Аллах, представьте, в наше время кто-нибудь придет, братья спросят, братья, что сделать? Вот? Можно прелюбодеяние сделать? То есть, какая у вас будет реакция, правильно или нет? А когда какой-нибудь брат, Барак, луфикум, новшество какое-нибудь вводит, это хорошее новшество, ну, ничего страшного. Смотрите пророк Когда пришел один из подвижского послания, сказал, хочу сделать зина. Позволь мне сделать зина. Он его тихонечко отводит в сторону и говорит ему тихонечко, «Если бы это сделали с твоей матерью». «А, хотел бы ты, чтобы это сделали с твоей матерью?» «Нет», – говорит. «А с твоей сестрой?» «Нет». «А с твоей теткой?» нет, «А с твоей дочерью?» «Нет». Вот так же, говорит, все женщины, либо чья-то мать, либо чья-то дочка, либо чья-то сестра. И этот честок, клянусь Аллахом, говорит, После этого, а и он положил ему руку на сердце, и Пророк Саласам сказал Аллаху на У Аллаха береги его орган, прости ему грех и почисти его сердце. И он сказал, клянусь Аллахом, после этого не было мне ненавистнее греха, чем при убоде. Видите как, один на один тихонечко. А когда пришли трое парней и спросили про дому Пророк Саласаму, И задали вопрос с женой Прокуссал. Поклонение сам. и они когда рассказали, посчитали его маленьким. Умолили достоинство. поклонения Прокуссал. И один из них сказал, что касается меня, то я буду поститься каждый день. Второй сказал, что касается меня, то я буду молиться всю ночь. Третий сказал, что касается меня, то я не буду жениться. Когда Прокуссалус сам услышал об этом, то есть ему рассказали жены, собрал людей в мечети. И сказал, что это за люди, которые говорят так-то и так, на все всеуслышание. И сказал, и тот, кто, поистине я сказал, пощусь и оставляю пост. Молюсь и сплю, и женюсь, и тот, кто не желает моей сунны, не из нас. И, братья, эти люди ничего нового не придумали. Эти люди просто хотели то, что узаконено, но сделать чуть больше, чем это узаконено. И Проксал Собрал всех людей, братья, и на всеуслышание начал такие, то есть предостерегать людей. А когда тот -то Зина хотел сделать, тихонечко им сказал. То есть, видите, братья Баракуфикумы, разница между грехами на наувидением, вот так же и наш подход должен быть. Когда братья Баракуфикумы мне вы видите, кто-то совершает новшество, тебя должно переполнять братья Баракуфикумы ненависть. Когда ты видишь грех барклуфиком, человек делает ему насыха спокойно, с милостью, может быть, Всевышний Аллах его исправит. Барклуфиком начала завтра продолжится закон благой.